«Теперь ей ясно, почему он так сердится». Она почти обрадовалась. «Он, значит, так представил себе дело, будто бы Николас ради нее все это совершил, потому что он ее очень любит. Значит, молодой граф попросту ревнует». «Я заслужила, Фернан, чтобы вы со мной так разговаривали». «Смиренно», — сказала она. «Когда я начала с Николасом, вас еще не было». Я была очень одинока, и житье у меня было нелегкое, вам же известно. Если б я знала, что вы явитесь и скрасите мое одиночество, я бы не связалась с Масье Николасом. Но теперь ведь случилось это страшное. И если человек такое страшное сделал, значит, он сделал это все-таки ради меня. Так не могу же я быть с ним жестокой, поймите меня, Фернан, я еще сама, не своя. Дайте мне срок. Все эти дни я с ним не виделась, я с ним не разговаривала. Фернан молчал. Тогда она повторила. «Дайте мне срок, Фернан!» И закончила неуклюже кокетниче. «Теперь, когда Жан-Жака только-только похоронили, ведь вы тоже не захотите этого от меня!» Внизу лежало озеро с островом высоких тополей. Фернан посмотрел на Терезу, содрогаясь от отвращения. «Не захочу этого от вас?» Переспросил он в ответ. «Я ничего не хочу от вас!» Вы не смеете оскорблять память покойного. Вы не смеете у его могилы, в нескольких шагах от его могилы, прелюбодействовать с этим выродком. Это все, что я от вас хочу. И никогда я ничего другого от вас не захочу. Никогда. Поняли вы, наконец? Она поняла, и в ее глазах о глазах животного вспыхнула глухая ненависть. «Вот вы, значит, какой!» — сказала она. И, подбирая колкие слова и сколачивая их в неуклюжие фразы, она медленно, с наслаждением, выговаривала их своим грудным голосом. «Сначала вы путаетесь со мной, а потом говорите мне гадости. Это называется граф, будущий сеньор. Мне жаль каждой минуты, которую я с вами провела. Стыдитесь. И в его писаниях вы рылись, как вор». «Вы, знатный господин, аристократ! И всегда потихоньку, всегда прячешь. Знаете вы кто?» Она искала слово. «Лицемер вы, заячья душа! И вы еще хотите мне приказывать? Вы не смеете мне приказывать! Я буду это делать с мосье Николасом, когда захочу и где захочу! Он не такой невежа, как вы! Он знает, как нужно поступать, когда любишь женщину! Его я люблю, а не вас!» Фернан встал. Она продолжала сидеть неподвижно, залитая неверным светом луны, и слова медленно вылетали из ее большого рта. У него было время полностью вникнуть в их смысл. Он читал исповедь, и он вник в их смысл. Она чувствовала благодарность к убийце, потому что он убил ее мужа ради нее. Фернан понял ее, как понимал учитель. Понял ее глубоко невинную порочность. Она смотрела ему прямо в лицо. Он не мог выдержать этого гордого, презрительного взгляда. В его глазах были протест, ненависть, отвращение, страх. Он круто повернулся и пошел прочь. Все эти дни Николас, стоясь, бродил вокруг летнего дома. Но Тереза считала предосудительным встретиться с ним так скоро. Ведь только что был весь этот ужас... После ссоры с Фернаном она больше не избегала мастья Николаса. Она любила его всем своим существом. Любовь возвышала ее над самой собой, и она находила для него все новые и новые имена. Она называла его Кола, мой Кола, или Грива, мой милый повелитель Курносик, или же мой господин Татарсол. Глава седьмая «Опасная правда». Маркиз де Жерарден читал исповедь. Испуг, брезгливость, жгучий интерес попеременно владели им, он с трудом сдерживал поднятую в его душе бурю. Тот самый человек, который написал новую Элоизу, который в тихой грусти бродил по эрменон тот самый кроткий Жан-Жак сгорал на этих страницах, сжигаемый мрачным огнем. И если исповедь привела в такое смятение его, Жирардена, то что скажут тысячи людей, которые прочтут эту книгу с холодным, равнодушным или даже враждебным сердцем? Как будут они, все эти мракобесы и враги, люди с грязными мыслями и грязными чувствами, копаться в тайнах Жанжака? Какие гнусности будут они выкрикивать на весь мир? Нет, Жирарден не смеет бросить на растерзание черни эту опасную правду.